Глава 5 Теперь мы приближаемся к истинной цели нашего исследования, направленного к познанию дионисически-аполонического гения и его художественного сознания или, по меньшей мере, к исполненному чаянию прозрению в эту вступительную мистерию. Здесь ближайшим образом мы поставим себе вопрос — Где именно впервые подмечается в эллинском мире этот новый росток, развивающийся впоследствии в трагедию и в драматический дефирамп? Образное разрешение этого вопроса дает нам сама древность, когда она сопоставляет на своих барельефах, геммах и так далее Гомера и Архилоха, как праотцов и священноносцев греческой поэзии. в ясном ощущении того, что только эти оба могут рассматриваться как вполне и равно оригинальные натуры, изливающие пламенный поток на всю совокупность греческого будущего. Гомер, погруженный в себя престарелый сновидец, типа полонического наивного художника, с изумлением взирает на страстное чело, дико носящегося в вихре жизни, воинственного служителя Мус. архилоха а в новейшей эстетике удалось только прибавить свое толкование, что здесь противопоставляется объективному художнику, первый субъективный. Нам от этого толкования немного проку, так как мы знаем субъективного художника только как плохого художника, и мы во всех родах и степенях искусства, во-первых, и прежде всего требуем... победы над субъективизмом, избавление от «я» и молчание всякой индивидуальной воли и похоти. Мало того, вне объективности, вне чистого бескорыстного созерцания мы не можем уверовать в малейшее истинно-художественное творчество. Поэтому наша эстетика должна сначала разрешить проблему, как вообще возможен лирик, как художник. Он по свидетельству всех времен – постоянно твердящий «я» и пропивающий перед нами всю хроматическую гамму своих страстей и желаний. Именно этот археолог, рядом с Гомером, пугает нас криком ненависти и презрения, пьяными вспышками своей страсти. Не является ли поэтому он, первый художник, получивший название субъективного, по существу «не художником»? Но откуда тогда уважение, высказанное ему поэту дельфийским оракулом, этим очагом объективного искусства в весьма знаменательных изречениях? На процесс своего поэтического творчества прорил свет Шиллер в одном ему самому необъяснимом, но, по-видимому, не вызывающем у него сомнений психологическом наблюдении. Он признается именно, что... В подготовительном к акту поэтического творчества состоянии не имел в себе и перед собой чего-либо похожего на ряд картин со стройной причинной связью мыслей, но скорее некоторое музыкальное настроение. Ощущение у меня вначале является без определенного и ясного предмета, таковое образуется лишь впоследствии. Некоторый музыкальный строй души предваряет все, и лишь за ним следует у меня поэтическая идея. Присоединим теперь к этому важнейший феномен всей античной лирики, везде признававшийся вполне естественным соединение даже тождественность лирика с музыкантом, по сравнению с которой наша новейшая лирика предстает изваянием божества без головы. И мы можем теперь на основании нашей изложенной высшей эстетической метафизики объяснить себе лирика следующим образом: он в начале Как дионисический художник вполне сливается с первоединым, его скорбью и противоречием, и воспроизводит образ этого первоединого как музыку, если только последняя по праву была названа повторением мира и вторичным слепком с него. Но затем эта музыка становится для него как бы зримой в символическом сновидении под аполоническим воздействием сна. Прежняя, лишенная образов и понятий, Отражение изначальной скорби в музыке с ее разрешением в иллюзии создает теперь вторичное отражение в форме отдельного уподобления или примера. Свою субъективность художник сложил уже с себя в дионисическом процессе. Картина, которая являет ему теперь его единство с сердцем мира, есть сонная греза, воплощающая как изначальное противоречие и изначальную скорбь так и изначальную радость иллюзии. «Я» — лирика, звучит таким образом из безн бытия. Его субъективность в смысле новейших эстетиков — одно воображение. Когда археолог, первый лирик греков, выражает свою бешеную любовь и вместе с тем свое презрение к дочерям Лекамба, то не его страсть пляшет перед нами в аргиастическом хмеле. Мы видим Диониса и его Минат, Мы видим опьяненного мечтателя-безумца-архилоха, погруженного в сон, упавшего на землю, как нам это описывает Еврипид в Акханках, спящего на высокой альпийской луговине под полуденным солнцем, и вот к нему подходит Аполлон и прикасается к нему лавром. Дионисически-музыкальная зачарованность спящего мечет теперь вокруг себя как бы искры образов, лирические стихи, которые в своем высшем развитии... Носят название трагедий и драматических дифирамбов.